Каждый из периодов господства конкуренции администраторов характеризуется резким падением уровня жизни и прочими бедствиями. В 1520 году жители Нарвы писали в Ревель «Вскоре в России никто не возьмется за саху. Все бегут в город и становятся купцами». Люди, которые два года назад носили рыбу на рынок или были мясниками, витошниками, садовниками, сделались прибогатыми купцами и финансистами и ворочают тысячами. Это еще до реформ и войн Ивана Грозного. Альберт Кампенезе писал папе Римскому «Московье весьма богата монетою, добываемую больше через попечительство государей, нежели через посредничество рудников, в которых, впрочем, нет недостатка, ибо ежегодно привозится туда со всех концов Европы множество денег за товары, не имеющие для московитян почти никакой ценности, но стоящие весьма дорого в наших краях. А через полвека Когда последствия нестабильной системы управления Ивана Грозного были налицо, по тем же местам проехал Флетчер. Он обнаружил там пустыню. В писцовых книгах 1573-1578 годов в станах Московского уезда числится от 93 до 96% пустоши. В Бежицкой-Петине-Новгородской в 1551 году было всего 6,4% запущенной земли. В 1564 году 20,5%. В 1584 году 95,3%. Такое же положение было в промышленности и торговле. В усть население занималось металлообработкой и торговлей. В 1567 году в Усть-Ужне 40 лавок принадлежало лучшим, то есть самым богатым, 40 средним и 44 молодшим людям. Через 30 лет, при переписи 1597 года, в усть не оказалось лучших дворов. Средние не составляли и одного десятка, зато писцы зарегистрировали 17 пустых дворов и 286 дворовых. Вся страна, под Днепру от Чернигово и под Вене до Старицы, края Новгородский и Ладожский были в конец разорены. Потери обратили области Великих Луг, Заволочья, Новгорода и Пскова в пустыню, Потому что вся молодежь этого края погибла. Жестокие испытания и снижение численности населения, несмотря на территориальные приобретения государства, в период реформ Петра I также запомнились на долгие поколения. Подати были увеличены втрое, а население за время царствования Петра уменьшилось на одну пятую часть. Такова на Петровской модернизации. Ключевский писал, Петр понимал народную экономию по-своему. Чем больше бить овец, тем больше шерсти может дать овечье стадо. На обывателя и крестьянина была устроена генеральная облава, и можно только недоумевать, откуда только у крестьян брались деньги для таких платежей. Коллегия доносила Петру, тех подушных денег по окладам собрать сполна никоим образом невозможно, а именно за всеконечной крестьянской скудостью и за сущей пустотой. Это был как бы посмертный аттестат, выданный Петру за подушную подать главным финансовым управлением. А кошмары нестабильной первой половины XX века в России общеизвестны. Причем, чем резче усиление признаков мобилизационной фазы системы управления, например, в годы индустриализации и коллективизации, тем сильнее падение жизненного уровня населения. В течение четырех лет с 1928 по 1932 год реальный заработок упал в два раза. Потом наблюдалось его некоторое повышение, но достигнутый к 1928 году уровень потребления был превзойден только после смерти Сталина. Цены в стране ползли вверх десятилетиями. Общий уровень их в государственной и кооперативной торговле с 1928 по 1940 год поднялся в шесть с лишним раз. К 1947 году, моменту реформы цен и зарплаты, мы пришли к тройкратному удорожанием против довоенного, а зарплата выросла лишь на 45,8%. За шесть лет индустриализации и сплошной коллективизации демографические потери составили, считая округленно, по меньшей мере 10-15 миллионов человек.